бы схватиться с ним на равных. Двое против четырех — не самая лучшая математика для нас обоих. Однако я не вижу никакой возможности отказаться от того, что вы называете мужским разговором. На изуродованном огнем лице Книпера появилось что-то вроде ухмылки. Но если ваша светлость считает иначе, мы с удовольствием сопроводим вас на встречу с ее высочеством Елизаветой Александровной. Замечательное предложение, Иван Людвигович, подкупает своей искренностью. Я одним махом опрокинул в глотку остывший кофе и осторожно поставил чашку обратно на стол. И все же я, пожалуй, откажусь. Глава девятнадцатая. Я поставил чашку. Медленно, почти церемониально. Будто собирался поблагодарить за отличный кофе который, впрочем, отличным не являлся. Хотя качество напитка сейчас было последним, что меня волновало. Я посмотрел прямо в единственный глаз к Ниперу, стоявшему напротив меня, а потом пнул стол, вложив в движение изрядное количество энергии. Я не строил иллюзий, не пытался ранить или тем более убить одаренного, человека, давно шагнувшего выше второго ранга силы таким банальным образом, Только отвлечь, хотя бы на пару секунд, которых мне бы хватило, чтобы... Получилось. Стол, массивный, с дубовой столешницей и коваными ножками, полетел в Книпера. Тот даже не двинулся с места. Просто взмахнул механической рукой и ударил с такой силой, что стол, ускоривший словно артиллерийский снаряд, врезался в дальнюю стену и разлетелся на части с таким грохотом, Будто кто-то решил начать штурм изнутри. Вот только я не стал ждать, пока обломки упадут на пол. И снова атаковал, пока противник не переключился на меня. Но на этот раз моей целью был не Книпер, пока не Книпер. Я шел на тройку. Младший из четырех членов совета, лысеющий в джинсовке, выдал себя еще у входа. Не привычками или позами, энергетикой. Волна дара у него дрожала, словно струны гитары в руках пьяного. Потенциал имелся, а вот контроля увы. Моя логика была проста: впереди бой с противником, если не превосходящий меня по силам, то как минимум равным, и бой непростой. В этой ситуации очень не хотелось, чтобы шавки кусали за ноги, пока я занят. А значит, нужно убрать лишние фигуры с доски в самом начале партии. Провалившись в скольжение, Я резко ускорился и, не мудрствую лукаво, ударил лосоватого в грудь, так как бил бронированные двери еще недавно, так, как ударил самого первого встреченного мной противника после пробуждения, еще там, в Пятигорске, на лестничном марше больницы. Услышал, как хрустнули кости, почувствовал под пальцами мягкое и содрогающееся, что было сил рванул на себя и отбросил в сторону все еще пульсирующий комок плоти. Лысоватый издал невнятный звук и осел на пол. Минус один. Гагарин начал действовать практически одновременно со мной и, как ни странно, выбрал такую же тактику. Простую, бесхитростную и действенную, как удар кувалдой. Вот только сопернику он себе избрал посерьезнее. Рывком переместившись к вице-адмиралу, Гагарин выбросил вперед на балдашник трости. Ударил коротко, без замаха. Я успел увидеть, как полыхнул дар, воздух зазвенел, как перед разрядом молнии, а через миг вице-адмирал с удзуродованным, вмятым внутрь черепа лицом, уже валился на пол, заливая его кровью. Минус два. Как у вас теперь с математикой, Иван Людвигович? Ядовито поинтересовался я, глядя на Книпера. «Все ли цифры сходятся?» Тот не ответил. Старик, будто не веря своему глазу, переводил взгляд с одного обезображенного трупа на другой. «Да, понимаю, годами оттачиваешь мастерство, учишь комбинации, вырабатываешь тактику боя, участвуешь в дуэлях». А потом видишь, как двое твоих соратников валяются на полу изуродованными куклами, сраженные грубой силой, и немалой долей наглости. Пожалуй, это выглядело как использование микроскопа для сбивания гвоздей. Но кто сказал, что это невозможно, особенно если взять прибор попрочнее? В конце концов, шуруп, забитый молотком, держится в стене гораздо лучше, чем гвоздь, закрученный отверткой. Так что иногда сила в простоте. Сверкнув единственным глазом, Книпер сжал механическую руку в кулак и пошел в атаку. Старик, как и всегда, работал спокойно, без угрозы и криков. Короткие жесты, с его пальцев сорвался тонкий конус, едва видимый в тусклом свете ламп. Я отбил его щитом, отступив в сторону. Ладони горели, пол под ногами будто бы прогибался от избытка концентрированного дара в помещении. Мы сошлись. Первый выпад был пробным, я ударил саблей, без изыска, с кавалерийским размахом. Хотелось проверить, насколько крепок щит книпера, вот только он не стал его использовать, отбил саблю механической рукой, и во все стороны полетели искры и капли расплавленного металла. Зашипело, будто на раскаленную до красна плиту плеснули горсть воды, а через миг книпер контратаковал тоже особенно не изощряясь, чистой энергией, да так, что мой щит задрожал, прогнувшись. Не успел я отступить, как книпер ударил снова, присев и вбивая в пол свой усиленный конструктами протез. Видавший виды паркет взбрыкнул, как норовистая лошадь, я потерял опору и со всего маху плюхнулся на спину. Тут же последовал удар плетью, уже готовый разделить меня на две половины, но я оказался чуть быстрее. В последний момент откатился, вскочил на ноги и на наотмашь врезал молотом. Книпер, не успевший поднять щит, отлетел в сторону и врезался в стену. На пол упало несколько картин, под потолком закачалась люстра. Старик тряхнул головой и снова упрямо шагнул вперед. — Сдаешь, Иван Людвигович, — усмехнулся я, — или это ты всегда так вяло дрался? — А ты стал слишком самоуверенным. Книпер снова занес полыхающий огнем протез. Я ушел в сторону, отвел удар и тут же ответил. сабле с одной руки, плеть со второй с финтом. Старик на уловку не повелся. Один удар он заблокировал, от другого увернулся, но я почувствовал, что это движение далось ему не без труда. Одаренные стареют куда медленнее простых смертных, но и для них годы рано или поздно становятся тяжелой обузой. Особенно если не проводить все время в изнуряющих тренировках. Книпер с каждым мгновением двигался все медленнее. Тяжеловат, реакция не та. Но все равно не стоит недооценивать противника. В конце концов опыта и силы ему не занимать, а самоуверенность еще никого не доводила до добра. Выпустив целый рой звездочек, чтобы ослепить и отвлечь противника, я отпрыгнул назад, крутанул плеть над головой и ударил со всей силы, целясь под щит. Есть! Старик успел отскочить, но самый кончик плыхающего хлыста лизнул таки ему бок, пустив кровь и заставив зашипеть от боли и ярости. Развивая успех, я снова зажег саблю и рванулся вперед, сокращая расстояние между нами и навязывая к Ниперу свою манеру боя. Учитывая, что в скорости и реакции я его превосходил, Приходилось старику тяжеловато, но сдаваться он был явно не намерен. Сабли сталкивались и отлетали друг от друга, гудя и выдавая снопы искр. Воздух вибрировал от напряжения, а мозг работал на полной мощности, лихорадочно просчитывая варианты и пытаясь предугадать следующий ход соперника. Сабли сошлись в очередной раз, и мы замерли в клинче. Книпер прищурился, зачерпнул силы из резерва, — И щедро влил в свой элемент. Его клинок ярко вспыхнул, увеличиваясь в размерах, и я почувствовал, что еще буквально пара секунд он меня передавит. Потому ждать я не стал, резко погасил элемент, повернул корпус, уходя от гудящего в воздухе огненного лезвия, и на противоходе засадил по инерции качнувшемуся вперед старику кулаком в челюсть. Книпера отбросило назад. Он мотнул головой, пытаясь понять, что произошло, и я добавил молотом. Часть энергии сопернику удалось отвести, но далеко не всю. Новый удар швырнул его в стойку, старик тяжело врезался спиной в мореный дуб и медленно сполз вниз. Я шагнул вперед, снова призвал саблю, широко размахнулся. «Стой!» — рявкнул Гагарин. И я вывалился в реальности скольжения и горячки боя. По ушам ударил вой сирен, где-то в отдалении слышался рев моторов, а прямо над головой очень знакомый гул. Гул, в последнее время доставивший мне массу неприятностей под Ростовом. Вертолеты, не один и не два, проклятие! Кажется, почтенные члены Совета все же подстраховались. Удивительно, ведь могли же начать прямо с этого. Тяжелая техника, десант и целый взвод одаренных боевиков но не стали почему неужели все же хотели завершить дело не прибегая к грубой силе я перевел взгляд на окно замутным стеклом уже пульсировали прожектора бар брали в кольцо по полной программе разошелся морозов по полной программе я скрипнул зубами больше всего мне хотелось сейчас выйти на улицу и устроить показательное выступление. сил хватит дар бурлил под кожей пальцы все еще дрожали Тело требовало продолжения боя. Танки, вертолеты, рота пехоты, давайте две. Но стоит ли это делать? Я знал, кто придет. Не предатели, не элита, не личная охрана Морозова и даже ни чины из Совета, настолько трясущиеся за свои продавленные кресла, что готовы лично участвовать в уничтожении вернувшегося серого генерала. Нет, придут простые солдаты. Те, кто не понимает, что происходит, и просто выполняет приказ. Те, кто не знает, что этот приказ преступный. А потом, потом появятся камеры, журналисты, говорящие головы в телевизоре, которые покажут на всю страну жуткие кадры, отрезав все ненужное. И не ту часть, где я защищался. Не ту, где уговаривал. Не ту, где по-человечески просил не лезть. Покажут, как я выхожу из огня, дымясь, как сам дьявол, вынырнувший из преисподней. Покажут гору трупов искореженную технику. Выставят меня безумцем. Кровожадной силой, идущей против закона, против империи, против своих. Я бы и сам так сделал. Ну, тихо поинтересовался Гагарин, каковы наши дальнейшие действия? Мой соратник стоял спокойный и невозмутимый, будто бы у его ног и не лежало разорванное на две части тело противника, привычно подтянутый и элегантный, даже рубашка из-за ремня не выбилась. Гагарин не суетился и не давил, просто стоял и ждал моего решения, каким бы оно ни было. Пожалуй, он не лукавил, когда говорил, что пойдет за мной до конца при любом варианте событий, и сейчас он и правда был готов выйти вместе со мной плечом к плечу, и показать, на что способны два высокоранговых одаренных. Но делать этого мы, конечно, не будем. Уходим, — коротко бросил я. Сейчас не то время, чтобы доказывать свою правоту силой. Кивок. Кажется, Гагарин меня понял. Ну, в очередной раз был готов согласиться с любым моим решением. Поразительная покладистость. Ну да ладно. В ее причинах, если понадобится, мы будем разбираться позже. А сейчас... Я повернулся к Книперу. Все это время старик смотрел на меня, спокойно, оценивающе. Кажется, он начал что-то понимать, по крайней мере, хотелось бы в это верить. «Ты еще поживешь», — сказал я негромко, — «и успеешь всем рассказать, как оно было на самом деле. Или соврешь, это твой выбор, и пусть он останется на твоей совести, но я хочу, чтобы ты помнил, не я это начал». И видит Бог, я этого не хотел. Книпер не ответил, а я повернул голову и взглянул на бармена. Тот все еще сидел под стойкой, вжавшись в дерево, обхватив себя руками, как испуганный ребенок. Скулы дрожат, лицо пепельно-серое, в глазах ужас. Вот так вот выйдешь спокойно себе на работу, а потом приходят непонятные люди и превращают твое заведение в филиалада. Неприятно. — Понимаю. Надо бы запомнить этот бар и компенсировать ущерб. А то призвились мы здесь на славу. Вот только для начала нужно отсюда выбраться. — Черный ход есть? — спросил я бармена. Тот сглотнул, судорожно кивнул и указал дрожащим пальцем за стойку. — Там, через кухню, в подсобку, дверь справа. — Благодарю, — кивнул я. Бармен вжал голову в плечи, будто я его не поблагодарила, собрался ударить или сжечь, превратив в горстку пепла одним щелчком пальцев. Вот так и строится репутация. Впрочем, она у меня и раньше была та еще. Так что сейчас менять что-то уже поздно. Старого пса новым трюком не обучишь. Будем работать с тем, что есть. Сирены завыли совсем рядом. По стенам заметались от цветы проблисковых маячков. Нужно уходить, потому что через минуту будет уже поздно. Я окинул взглядом разгромленный бар, бездыханные тела на полу, книпера, так и сидящего у стойки. Что ж, мне удалось победить в очередном навязанном мне бою. Вот только есть нюанс, радости победы я при этом почему-то не чувствовал, скорее наоборот. Но рефлексировать по этому поводу будем позже. А сейчас нужно убираться. Я махнул Гагарину, а легким прыжком перемахнул через стойку и распахнул дверь, ведущую на кухню. Надеюсь, они не успели отцепить весь район. Глава двадцатая. Дверь на кухню грохнула о стену, и худощавый повар, прячущийся за плитой, нырнул под стол, прикрывая голову руками. Но нам до него не было никакого дела, пробежав через кухню, Я пинком распахнул дверь в подсобку, забитую ящиками, заскочил внутрь и огляделся. Ага, вот оно! Металлическая дверь скрипнула давно не смазанными петлями, и мы вывалились в узкий проход между домами. Сырая подворотня, скользкий асфальт, пара мусорных контейнеров и хмурое небо, полыхающее лучами прожекторов. Обложили нас качественно, но сюда еще не добрались. Теперь надо бы решить, как уходить. Внезапно в подворотню ворвался рев двигателя, а по глазам ударил свет фар. Не успели. Завизжали тормоза, взвыла резина. Я сжал кулак, формируя молот. Размахнулся, но что-то удержало меня от того, чтобы расплющить автомобиль вместе с водителем. И не зря. Бонсуа, друзья мои! Широко, почти безумно улыбаясь, Жан-Франсуа перегнулся через пассажирское сиденье и распахнул переднюю дверь. «Прокатимся? Такой чудесный вечер, аж кровь стынет!» Я не смог сдержать улыбку. «Пожалуй, — кивнул я. — С ветерком, полагаю? А как иначе? Ну да, с такой машиной иначе не получится. Что за марку авто выбрал Жан-Франсуа для вечернего мансона, я не знал». Что-то иберийское, а я в них не особенно разбирался. Приземистый, но вместе с тем брутальный силуэт, длинный капот с вырезом воздухозаборника, хромированная агрессивная решетка радиатора и широкие колеса. Весь вид машины буквально кричал, что она создана для высоких скоростей и резких маневров, а именно это нам сейчас и было нужно. «Прокатимся, ваше сиятельство!» поинтересовался я, развернувшись к Гагарину. чего бы и не прокатиться?» — пожал плечами тот. Мы церемонно кивнули друг к другу и тут же подскочили к машине, прекратив ломать комедию. Жан-Франсуа не слишком-то предусмотрительно раздобыл трехдверное купе, потому мне пришлось протискиваться назад, откинув сиденье. На это ушло несколько драгоценных секунд, но стоило Гагарину плюхнуться в кресло как Жан-Франсуа тут же компенсировал их с запасом. С ревом вылетев из подворотни, наш автомобиль чуть не влетел в бок полицейскому броневику, ползущему по улице словно слепой носорог. Жан-Франсуа даже не моргнул. Он дернул руль, и мы чудом проскользнули между бампером и стеной, оставив на кирпиче добрую порцию краски. Где-то позади закричали «кто-то выстрелил», Район, на наше счастье, отцепить не успели. На место прибыл только спецназ, и то, кажется, они пока еще выгружались из броневиков и автобусов. Оставалось только догадываться, как Жан-Франсуа успел раньше всей королевской рати, и радоваться этому, разумеется. Пока окружавшие бар бойцы разбирались, что вообще происходит, мы уже выворачивали на дорогу. Жан-Франсуа дал полный газ, машину сорвало с места, как разъяренного быка, колеса взвизгнули, задний бампер занесло, и мы понеслись, петляя между растерянными патрульными автомобилями. Позади завыли сирены. Кто-то выстрелил в догонку, стекло сзади покрылось мелкой паутиной, но не раскололось. «Убедительно», — пробормотал я. «Очень убедительно». «Стараюсь», — ответил Жан-Франсуа, не отрываясь от дороги. Его глаза блестели, губы чуть растянуты в улыбке. Он явно наслаждался происходящим. Псих — самый натуральный. Над нами раздался рев, и машину залило мертвенно-белым светом прожектора. Вертолет, только его не хватало для полного счастья, проклятия. «За нами хвост!» — процедил Гагарин. «Вижу!» Беззаботно отозвался Жан-Франсуа. «Доверьтесь мне, господа, мне уже приходилось изучать Центр Петербурга в весьма необычных целях. Его светлость не даст соврать, так что маршрут я знаю». Я хотел спросить, о каких таких целях идет речь, но не успел. Жан-Франсуа резко вывернул руль, так что машина почти встала на два колеса, и мы нырнули в какой-то двор-колодец. Пролетели его насквозь, подпрыгивая на выбоинах, заскочили в следующий, затем еще один и еще. Фары выхватывали из темноты мусорные контейнеры, перепуганных кошек, какие-то брошенные велосипеды. Над нами снова промелькнул прожектор, но вертушка явно уходила в сторону, кажется, пилот нас потерял. «Ты уверен, что это дорога?» — буркнул Гагарин когда мы проскочили через полуснесенный арочный проход и едва не угодили в яму, оставшуюся от выкорченного дерева. Я не говорил «дорога», парировал Жан-Франсуа. Я сказал «маршрут». В этот момент мы снова выскочили на одну из основных улиц, и прямо перед нами из переулка вылетел армейский внедорожник с прожектором, пулеметом и явным намерением не дать нам проехать. — Я разберусь, — рявкнул Гагарин. Он уже высовывался в окно. Воздух завибрировал от концентрации дара, а через миг загудел рассекаемый молотом, щедро напитанным силой. Элемент ударил в бок внедорожника и тот, будто игрушечный, перевернулся, опрокинулся на крышу, проскользил по дороге, высекая искры из асфальта и замер, врезавшись в стену. «Готов!» — буркнул Гагарин, а потом неожиданно добавил. «Знаете, господа, порой мне кажется, что я слишком стар для этого дерьма». Я лишь хмыкнул. Жан-Франсуа уже не стал комментировать столь необычные заявления, а лишь слегка качнул рулем, мастерски объехал перевернутую машину, не задев ни обломков ни отлетевшего колеса, и тут же выжил газ. Мотор взвыл, и мы снова рванули прочь. Я бросил взгляд на Жана Франсуа. Вел он легко, непринужденно. Пожалуй, ничуть не хуже Камбулата. На лице блуждала плутовская улыбка. Надо же, будучи поплавским, он ни разу не демонстрировал особых водительских навыков. Как же мастерски человек умеет прикидываться валенком, подумать только. Пожалуй, нашим стоит брать пример с французской разведки, если она способна ковать такие кадры. Или дело исключительно в том, что сам Жан-Франсуа уникум? — И куда теперь? — спросил я, когда очередной переулок вывел нас на Тихую улицу. — Туда, где не ждут, — Жан-Франсуа ухмыльнулся. — Но сперва сделаем так, чтобы нас было сложнее узнать. Он резко свернул в сторону, ныряя в очередной переулок. Машина мчала по городу, унося нас прочь от прожекторов, вертолетов и выстрелов. Погоня вроде бы отстала, кажется, наш след все-таки потеряли. Но расслабляться я не спешил. Слишком уж часто в последнее время судьба подбрасывала сюрпризы. И чем дальше, тем неприятнее они становились. Жан-Франсуа лавировал как черт на балу. Петлял по улицам, нырял в арки, срезал углы. Мотор урчал довольным зверем, а резина скрипела в поворотах. С каждой минутой мы отрывались все дальше. «И чего старому дураку не хватало?» — пробормотал Гагарин, глядя в боковое зеркало. «Сидел бы сейчас у камина, в халате, с коньяком в одной руке и трубкой в другой, и смотрел бы, как полиция гоняет по Петербургу особо опасных террористов. Я хмыкнул. Нет, в халате и с коньяком я представлял Гагарина прекрасно, а вот то, что он останется в стране от событий такого масштаба, не очень». «Не того склада характера, старик. Он и сейчас ворчал больше для поддержания беседы, а в глубине души наверняка получал от происходящего искреннее удовольствие. Тот еще авантюрист». «Полагаю, вам еще рано на пенсию», — ухмыльнулся Жан-Франсуа, не отрывая взгляда от дороги. «Как бы нам снова не пришлось вызволять из-за стенков вашего дорогого сына». «После сегодняшнего выступления, боюсь, его как минимум снимут с командования на юге». А как максимум, он не договорил, и правильно, вариантов максимум было слишком много и все безрадостные. Гагарин мрачно сопел, глядя в окно. «Кажется, французу удалось подпортить настроение старику». Я, воспользовавшись минутой относительного покоя, повернулся к Жану Франсуа. «А ты сам-то как вырвался?» «За тобой ведь наверняка тоже следили». Тот лишь отмахнулся. «Ну, следить следили, но не сказать, что пристально. Да и что они сделали бы? Третья республика не Иберия, не говоря уже о дипломатической неприкосновенности членов посольства. Как-никак мы пока еще союзники, и скандал никому не нужен». Жан-Франсуа усмехнулся. «Да и в целом от меня ждали, что я буду сидеть на приемах, пить шампанское и выражать озабоченность» а не носиться по Петербургу с парой беглых террористов. И уж точно не спасать какого-то там прапорщика». «Логично, но как погляжу на приемах тебе не сидится?» Я внимательно посмотрел на Жана Франсуа. «И почему?» Он хмыкнул, улыбнулся и пожал плечами. «Полагаю, все дело в том, что я сумасшедший», — сказал он весело. «Пора бы уже привыкнуть». Про нормальных людей кино не снимают, а я был бы очень не прочь, знаете ли. — Не делай мне мозги, — буркнул я. — У тебя явно мотив посерьезнее, и сейчас ты его даже не особенно скрываешь. Бывший сосед по комнате покосился на меня, но не ответил сразу. Только губы его дернулись, будто он едва не сказал больше, чем хотел. — А вы, друг мой, не только буйный, но еще и наблюдательный, — заметил он наконец. Но давайте на сегодня оставим загадки при себе. Все равно ответов сейчас не найти. А вот патруль на повороте вполне. Я молчал минуту, потом еще одну. жан франсуас вернул в длинный переулок, пролегающий вдоль пустыря, где когда-то был рынок. А теперь ничего, кроме растрескавшегося асфальта до светящих через один фонарей. Машина летела по этой мрачной змее, урча, как сытый тигр а я кипел, медленно, уверенно, как старая кастрюля на углях. Если по твоим словам ответов сейчас не найти, тихо произнес я, глядя вперед, то давай-ка тормози, милый друг, прямо здесь, и мы продолжим наш ночной эмоцион пешком, по двой сирены стук ботинок по мостовой, а ты пойдешь себе дальше, как полагается вежливому сумасшедшему на службе республики. Жан-Франсуа тяжело вздохнул. «У меня нет полномочий выкладывать все карты», — произнес он, не сбавляя скорости. «Но скажу одно. Мой президент, как бы это выразиться, весьма заинтересован в сотрудничестве с молодым и талантливым политиком, а не с бестолковым солдафоном, чей сынок чуть не угробил целую державу ради эфемерного престижа и сомнительных союзов». Я хмыкнул. «Наверняка мсье президент имел на мой счет далеко идущие планы», однако пока звучало логично. А Елизавета? Насчет ее высочества, развел руками Жан-Франсуа, мнение расходится. Кто-то считает, что она не вполне договороспособна, слишком романтично, слишком упрямо и слишком уж склонна прислушиваться к чужому мнению. А как считаешь ты сам? Жан-Франсуа на мгновение бросил взгляд на меня, оценивающий с хитрым прищуром. «А я считаю...» «Неважно, что я считаю», — вздохнул он. «Потому что ты, Монами, все равно не предашь свою племянницу. Даже если она завтра объявит о всеобщей национализации кофеин или примет титул богини и императрицы всея Солнечной системы». «Рад, что ты так высоко ценишь мою верность», — буркнул я. «А что мне еще остается?» — Жан-Франсуа пожал плечами. «В общем, если в этой стране и появится серый кардинал, подсказывающий и наставляющий юную императрицу, всем будет гораздо удобнее, если им будешь ты, а не Морозов». «Угу. Вот только он уже начал, и итог ты видишь», — мрачным тоном пробурчал я. «Милые семейные разногласия», — усмехнулся Франсуа. «Полагаю, вам нужно просто встретиться и поговорить один на один, так сказать, в узком семейном кругу». И ты уже знаешь, как это сделать, да? догадался я. Разумеется, Монами, но всему свое время загадочно ответил Жан-Франсуа и повернул на узкую улочку, где свет фонари тускло отражался в лужах. Для начала неплохо бы найти местечко потише, где нас никто не будет искать, и где можно выпить. Желательно что-нибудь покрепче того, что в этой стране называют кофе. Мы проехали вглубь двора, обогнув выщербленный угол гаражного бокса и ржавый грузовик. Брошенный здесь, кажется, еще в 80-х. Машина качнулась на неровностях, и вот мы уже снова на асфальте, только теперь в промозглой и почти безлюдной промзоне, где фонари светили в пол будто стеснялись собственного существования. Я прислушался. Позади, вдали где-то в другой части района все еще завывали сирены. Но звук был далеким и не несущим в себе опасности. Мы действительно оторвались. Жан-Франсуаз бросил газ и, заметив подворотню с раздвинутыми, коваными воротами, ювелирно вкатил машину туда. Мы проскользнули вглубь и остановились. Это и есть то самое место, в котором можно выпить что-то крепче, чем кофе? Поинтересовался я, обводя двор, скептическим взглядом. Заброшенные мастерские, металлический навес, пара перекошенных столбов и тишина. Не гробовая, но вязкая, как если бы сама улица затаилась, пряча нас от взгляда сверху. «Нет», — отозвался Жан-Франсуа, — «это место, где можно сменить транспорт. Думаю, ориентировки на мою прелесть уже разослали даже дворникам». Гагарин с глухим стоном выбрался с переднего сиденья, потирая колени. Мне даже показалось, что седина на его висках словно побелела еще сильнее за последние полчаса, и, пожалуй, дело было не только в освещении. — Старею, мать его! — буркнул он. — Слишком много уже для одного вечера. — По-моему, ваше сиятельство отлично держитесь, — проговорил Жан-Франсуа, откатывая створку старого металлического сооружения. Та слезгом ушла в сторону, явив взгляду. Мотоцикл с коляской, покрытой пылью и паутиной. Что за чертовщина, удивился я. План Б, ухмыльнулся француз. Прелестный маленький конек. Нашел его еще в прошлом году. Отреставрировал, поставил на учет липовым документам. Выглядит как игрушка, но двигатель зверский. И главное, вряд ли кто-то подумает, что мы втроем поедем на этом чуде техники. «Мы втроем», — прищурился я. «Ну, я за рулем, а кто из вас сядет в коляску, решайте уже сами. Куда важнее, что мотоцикл вряд ли решит остановить даже самый дотошный полицейский, гарантирую». Мы переглянулись, Гагарин пожал плечами. «Был бы ты русским, я бы сказал, что ты рехнулся. Но поскольку француз, это ожидаемо». «Вуаля!» — усмехнулся Жан-Франсуа. Пока он заводил мотоцикл, я огляделся еще раз. Где-то на западе снова загрохотал вертолет, но уже далеко, нас пока не нашли. «Ладно», — сказал я, — «надеюсь, эта штуковина не развалится на ходу». Я знал, что ты оценишь. Жан-Франсуа театрально поклонился и запрыгнул в седло. Завелся мотоцикл с неожиданно плотным низким рыком. Кажется, над ним и правда хорошо поработали. Раньше не замечал за Жаном Франсуа такой любви к технике, только к дракам, прогулкам по ночам, алкоголю и юным красоткам. Впрочем, раньше я много чего за ним не замечал. Гагарин устроился на мотоцикле сзади и без особого стеснения обхватил Жана Франсуа за тощие бока, явно предвкушая очередную гонку. Мне, как младшему, по возрасту снова пришлось потесниться и лезть в коляску. «Только не вздумай выпендриваться», — предупредил я. Уи, мон ангельским голоском протянул Жан-Франсуа и выкрутил газ. Мотоцикл рванул с места и в следующий миг нас уже качнуло, вихрем вынеси из подворотни и унося вглубь города. Мы неслись по улицам, петляя между фонарями, прячась в тенях, сворачивая в самые неожиданные закоулки. Скорость, вибрации железного коня, ветер в лицо, чужие крики где-то за спиной. Петербург снова оживал, не для всех, но для нас. Он дышал ночной суетой, прохладой и надеждой. И для меня это была надежда на то, что эта игра в догонялки скоро закончится. Чем именно, понятия не имею. Сейчас остается только положиться на Жана Франсуа. И делал я это без особой опаски. В конце концов он уже не раз показывал, что ему можно доверять. А если мы, в конце концов, действительно приедем туда, где можно расслабиться и выпить, будет вообще замечательно. Кажется, мне сейчас это жизненно необходимо. Потому что я серый генерал, не стальной, и мне иногда тоже нужно отдыхать. Вот только боюсь, что покой в ближайшее время нам всем будет только сниться. Глава 21 Ну здравствуй, Володя. Сначала я увидел ноги, именно так, с большой буквы. Не то, чтобы я успел настолько оголодать вдали от столицы на юге, однако не смотреть, не смотреть оказалось невозможно. Совершенство, вылепленное то ли конфигураторами, то ли самой природой загорелой плоти, даже против воли притягивало взгляд. И обладательница этого совершенства, конечно же, не могла не понимать, какой эффект способно произвести ее появление в мужской компании, иначе вряд ли бы изволило нацепить столь вызывающе короткое мини. Проняла даже Гагарина, который за свои восемь с лишним десятков наверняка повидал немало смазливых мордашек, точенных фигурок и прочей прелести. Я и сам повидал не меньше, в прошлой жизни. А вот в этой почему-то сидел и пыхтел, как подросток. И только вспомнив, какой хитрой и двуличной дряни принадлежит вся эта красота, смог, наконец, заставить себя отвести взгляд. Оля, она же ее благородие титулярный советник Белова, она же любимая внучка покойного канцлера Мещерского, она же, черт бы ее побрал с некоторых пор, одна из самых разыскиваемых преступниц во всей империи. Улыбнулась, подмигнула и, явно от всей души наслаждаясь ситуацией, продефилировала мимо нас с Гагарином. И уселась рядом с Жаном Франсуа. На небольшом кожаном диване оставалось достаточно места, однако она нарочно устроилась совсем близко, прижимаясь загорелым бедром. Но и этого ей, похоже, показалось недостаточно. Для пущей убедительности Оля обняла француза. Тот протяжно вздохнул но потом все же положил руку ей на плечо, попутно натягивая на лицо свою фирменную улыбку. Вот теперь, кажется, все понятно, доходчиво и убедительно, куда уж убедительнее. «Ну, в общем, вот так», — негромко проговорил Жан-Франсуа. «Надеюсь, ты не возражаешь?» «Расстрелять сначала ее, — буркнул я, — а потом и тебя, так, чисто за компанию». Во всем этом спектакле наверняка имелся смысл, и если Оля, пожалуй, могло быть вполне достаточно просто немного позлить меня, то у капитана французской разведки наверняка оказались свои причины. Вряд ли он согласился подыграть из одних лишь хулиганских побуждений. Впрочем, почему нет, с него станется. «Если тебе интересно, я ничего такого, конечно же, не планировал», — поспешил объяснить Жан-Франсуа. Но ведь ты сам понимаешь, как это порой происходит. Случайная встреча, потом всего один взгляд. Одно прикосновение, и дальше искра, буря, безумие. Избавь меня от подробностей, я поморщился. Какая разница, кто с кем развлекается по ночам? Ну почему же только по ночам? Начал было Жан-Франсуа. Хватит поясничать, я махнул рукой. Лучше потрудись объяснить. «Чего ради офицеру Третьей Республики понадобилось связываться с этой...» «Да будет тебе известно, друг мой, госпожа Белова, одна из самых...» «Вынужден поправить вашу светлость», — Жан-Франсуа радостно оскалился. «Госпожа де Жуанвиль, уже неделю как гражданка Третьей Республики и моя законная супруга. Я в первый раз видел, как Гагарину изменяет самообладание». Старик, конечно же, сумел воздержаться от ругани или возгласов изумления, однако вдруг закашлялся так, будто у него отказали оба легких разом. А я? Я почему-то почти не удивился. После смерти любимого дедушки у Оли было не так уж много вариантов, при которых она сумела бы прожить дольше, чем год или два, и удачное замужество определенно оказалось не самым плохим особенно если оно заодно сопровождается вербовкой во французскую разведку. Ожидаемо. На месте Оли я, пожалуй, предпочел бы удрать за границу, прихватив по пути как можно больше наличных средств. Однако она была из тех, кто попросту не умеет жить тихой и спокойной жизнью. Интриги, заговоры и прочие подковерные игрища въелись в саму суть личности внучки покойного Мещерского, и существовать без них она, пожалуй, уже не могла никак. Нуждалась, как наркоман в очередной драгоценной дозе, и если бы даже ей удалось сбежать... Нет, такие не сбегают, разве что на тот свет. Уж в этом плане они с бравым французским капитаном и правда оказались идеальной парой. Что ж, полагаю, я должен поздравить тебя с бракосочетанием, и, конечно же, ее сиятельство маркизу де Марни. Я повернулся к Оле и изобразил учтивый поклон. — Полагаю, теперь на тебя тоже распространяется дипломатическая неприкосновенность? — Разумеется, — фыркнула та. — Стало бы иначе я тут появляться. — Потрясающая, отважная женщина! — Жан-Франсуа коснулся губами Олиного плеча. — Тебя надежно защищает моя любовь. — И твой титул, — ядовито добавил я, — не так ли? В большую и светлую, как, впрочем, в умеренных размерах и исключительно страстную любовь, я, конечно же, не верил ни на грош. Слишком уж настырным все капитана капитан изображал эту самую страсть. Не то, чтобы я так уж хорошо успел изучить своего бывшего соседа по комнате в корпусе, однако уже давно заметил одну закономерность. Жан-Франсуа всегда с охотой натягивал на себя маску весельчака и балагура, однако в нужный момент умел собраться. Но и даже тогда продолжал отчаянно дурить. И тем сильнее, чем хуже шли дела. Видимо, и сейчас с ним творилось то же самое. И за лучезарным фасадом семейного счастья с роковой русской красоткой благородного происхождения скрывалась тоска. И титул, конечно же, — кивнул Жан-Франсуа. «Таковы уж мы, гасконцы, на что только не пойдем ради любви!» Прямо на моих глазах разворачивалась... Нет ни не драма, скорее комедия в духе старины Мальера. Долг службы, вынужденная женитьба. Не нужно было быть семи пядей во лбу, чтобы догадаться. Мой французский друг не из тех, кто спешит связать себя узами брака, тем более с русской шпионкой. Но, как выяснилось, жениться по любви в этом мире не суждено не только королям, но и честным служакам. И бравый капитан разведки Третьей Республики, Конечно же, не посмел отказать просьбе господина президента и покорно пошел под венец, отыскав в Петербурге подходящего для церемонии кюре католического священника. Для республики внучка покойного князя Мещерского, ни один год считавшаяся ближайшей подругой будущей императрицы, слишком ценный актив, который следует оберегать и защищать любой ценой. И мнение какого-то там маркиза никто, конечно же, не спрашивал. Французы, впрочем, как и всегда, оказались себе на уме, и их помощь была не такой уж и бесплатной. Господин президент умел отыскать свою выгоду даже в самых бескорыстных на первый взгляд решениях. Впрочем, ничего другого я и не ожидал. Настоящие друзья встречаются только у обычных людей. А уж если ненароком перешагнуть ту черту, что отделяет честного вояку от политика, они могут и вовсе испариться в одно мгновение, или совсем исчезнув, или превратившись во всего лишь союзников и всего лишь временных. А Оля? Оля просто неплохо устроилась в очередной раз, придумала простой и вместе с тем изящный способ подороже продать свои хм, таланты и заодно отхватить мужа землями, титулом, орденами и прочими благами, которые могла предложить хитрые интриганки Третья Республика. «Да, любовь, конечно же. И еще раз мои поздравления, ваше сиятельство. Я в очередной раз, не вставая, поклонился Оле, попутно влив в голос весь оставшийся запас яда. Пожалуй, теперь самое время поинтересоваться, по какой, собственно, причине вы решили почтить визитом нашу скромную компанию». Вместо Оли ответил Жан-Франсуа. «Моя супруга хочет предложить свою помощь в разрешении одной весьма деликатной ситуации, связанной с вашим нынешним положением, друг мой». «Очень любезно с вашей стороны, Маркиза», — усмехнулся я. «Однако не могу не уточнить, для чего это нужно вам. Как я уже говорил, и совсем недавно, мой президент и моя страна заинтересованы в сотрудничестве с вами, а значит и с ее высочеством Елизаветой Александровной», «Нравится нам это или нет», — сказал Жан-Франсуа. Видимо, основной задачей Оли в этой беседе было сидеть и помалкивать. Ну и, может быть, поблескивать загорелый кожей ног и стрелять глазами, осторожно прощупывая мою оборону. Вряд ли хитрый капитан всерьез рассчитывал, что я потеряю бдительность и стану сговорчивее, однако это действительно, скажем так, отвлекало. И раз уж мы теперь союзники... Продолжил Жан-Франсуа. «Не вижу никаких причин не поделиться по-настоящему важной информацией. Той, что способна не только выручить вас, друг мой, но и в значительной степени изменить обстановку в столице, а значит и спасти десятки и сотни жизней, рядовых солдат, офицеров, аристократов, обычных людей, в конце концов, ваших соотечественников, друг мой». И так уж случилось, что этой информацией располагает никто иной, как моя горячо любимая супруга. Жан-Франсуа заговорщически подмигнул и уже почти шепотом закончил: Неужели ваша светлость способна отказаться от такого предложения? Бесплатный сыр бывает только, да, именно там он и бывает. Я не имел никаких оснований подозревать месье капитана в обмане, Более того, он наверняка и сам искренне верил, что помощь Третьей Республики и лично Оли, то есть новоиспеченной маркизы де Марни, предоставляется мне безвозмездно за большое человеческое спасибо и исключительно из гуманных побуждений. А вот я, пожалуй, не верил ни красивым словам, ни Оле, ни уж тем более французскому президенту, однако отказываться не собирался». Во всяком случае, пока не выясню, что за драгоценность, так настойчиво мне пытаются то ли продать, то ли вообще подарить, якобы. Допустим, ты меня заинтриговал, я откинулся на спинку кресла и забросил ногу на ногу, и мне и правда уже не терпится узнать, что именно для меня приготовила твоя супруга. То, за что любой на твоем месте заплатил бы любую цену, и не только деньгами, наконец подала голос Оля. Я говорю об аудиенции с ее высочеством Елизаветой Александровной, вдвоем с глазу на глаз беспосторонних. Да, тут Жан-Франсуа уж точно не ошибся. От такой возможности я бы не отказался. Вот только беспосторонних, с усмешкой переспросил я. На выездных мероприятиях великую княжну наверняка охраняет целое полчища градомарин, гвардейцев и членов Совета Безопасности. А в зимней без их ведома не проскочит даже мышь. И к тому же, я на мгновение смолк, подбирая слова. Ты сейчас, мягко говоря, не в том положении, чтобы обещать подобное. Иными словами, яда простит меня твой супруг, ни капли не верю, что ты можешь устроить мне аудиенцию с Елизаветой. Ошибаешься, дорогой мой Володя. Оля лучезарно улыбнулась и посмотрела мне прямо в глаза. Только я и могу. Глава 22. Да не переживай ты так, лето, выходной день, ехидно промурлыкала Оля, тишь да гладь, и никому ты не нужен. Вояки по обеим сторонам Иоанновских ворот действительно даже не смотрели в нашу сторону. Один скучающе разглядывал проходящую мимо стайку ребятишек с воспитательницей, а второй, кажется, и вовсе задремал уронив голову на грудь и едва не выпуская из рук карабин со штыком. Бардак. Впрочем, ничего удивительного. По субботам и воскресеньям Петропавловскую крепость всегда открывали для посетителей. Гарнизон чуть ли не в полном составе отправлялся в увольнительную, и трехсот-летняя твердыня превращалась из тюрьмы для титулованных господ в обычную, почти обычную достопримечательность для туристов. Часть личного состава, конечно же, остается на местах. Однако хмурых караульных в полном боевом облачении загоняют подальше в казиматы Трубецкого бастиона и по территории крепости разгуливают по большей части плечистые молодцы из парадной роты гренадерского гвардейского полка. Гладко выбритые, нарядные, улыбчивые, ростом не ниже метра восьмидесяти и не выше метра восьмидесяти пяти, как на подбор. Обученные идеально чеканить шаг, ходить строем и тянуть вперед носок начищенного до блеска сапога. Однако для серьезной службы непригодные совершенно. Так что в чем-то Оля права, опасаться нам обоим было нечего. Уж точно не этих сиятельных биороботов в парадной форме. Меня продолжал искать Совет Имперской безопасности, и в городе наверняка хватало шпиков в штатском однако вряд ли хоть один из них догадался бы заглянуть в столь людное место, как Петропавловка, да еще и в субботу. Все, как всегда, хочешь спрятать, положи на самое видное место. Меня они-они беспокоят. Проворчала я на всякий случай, пониже опуская козырек, купленный на выходе из метро кепки. А кто же? Оля явно доставляла изрядное удовольствие возможность меня дразнить. Я? Так точно, ваше сиятельство маркиза. Я на всякий случай чуть понизил голос, шагая мимо сонных фигур с карабинами. Ведь я имею сколько угодно оснований вам не доверять. Не сгущай краски, и если нас сейчас повяжут, виноват будешь ты, выглядишь слишком подозрительно. Рядом такая красотка, а ты как лом проглотил, ну же. Узкая прохладная ладонь Оли скользнула мне под локоть. Прояви хоть немного внимания к своей подружке. Я поморщился, но вырываться, конечно же, не стал. Молодая пара, выбравшаяся на прогулку в выходной день, для сторонних глаз выглядела куда менее подозрительно, чем два человека, шагающие по отдельности, то ли коллеги, то ли просто друзья. По случаю очередной суперсекретной вылазки я приобрел легкие светлые брюки, футболку с гербом Петербурга и очки, закрывающие чуть ли не половину лица. Свободная жилетка с дюжиной карманов и копеечная барсетка из поддельной кожи дополняли образ, и я как будто неплохо мимикрировал под неуклюжего провинциала, явившегося из какой-нибудь южной губернии проведать столицу. Немного картину портила только Оля, который зачем-то понадобилось нарядиться в брендовые вещи. Одни только туфли на шпильках наверняка стоили раз так в сто дороже всего моего гардероба а короткий сарафан, хоть и выглядел поскромнее позавчерашнего бессовестного мини, все же притягивал куда больше внимания, чем мне бы хотелось. Шагая под руку солей от аановских ворот к внутренним, Петровским, я то и дело ловил пристальные мужские взгляды. Похоже, такому роскошному улову завидовали все, от пятиклассников до патрульных гвардейцев. И последние наверняка еще и гадали про себя как неуклюжий худой пацан смог закадрить такую красотку. Радовало одно, меня уж точно никто не разглядывал, от слова совсем. «Тебе так неприятно?» — усмехнулась Оля, коснувшись щекой моего плеча. «После всего, что между нами было? Или просто ревнуешь? Мне стоило просто-напросто не обращать внимания на этот нелепый мини-спектакль, просто продолжать идти, глазея по сторонам». Может даже достать из чехла на поясе телефон и сделать несколько фото, благо декорации вокруг не только позволяли, но и в каком-то смысле даже требовали. И уж точно не подыгрывать Оле, поддавшись на весьма топорную провокацию. Мне стоило, но вместо этого я остановился и, развернувшись, схватил ее за голые плечи. «Послушай меня», — тихо прорычал я сквозь зубы. «Прекрати это сейчас же». Я понятия не имею, на что ты рассчитываешь, но... Я просто хочу помочь. Всю игру как ветром сдуло. Глаза Оли скрывались за изящными овальными стеклами очков, однако я почему-то знал, что в них не осталось ни следа веселья. Теперь на меня смотрела не наглая и хитрая шпионка, а самая обычная женщина, усталая и встревоженная. «Хочу помочь», — едва слышно повторила она. «Тебе...» Елизавете и своей стране. Это больше не твоя страна. Я стиснул пальцы, впиваясь подушечками в податливую мягкую кожу. И чтобы между нами больше не было никаких секретов и недомолвок, предупреждаю сразу. Как только эта история закончится, ты ответишь за все. Может быть, успеешь удрать во Францию, с супругом или без него. Но рано или поздно я тебя найду». Сам лично, и тогда тебя не спасет ни гражданство Третьей Республики, ни титул, ни парочка орущих маркизов в коляске, ни даже указ об амнистии, подписанный личной Елизаветой. Ты меня поняла? Мне даже не пришлось освобождать дар. Слова и сами по себе оказались достаточно убедительными. Оля отпрянула, поджала губы и тут же обмякла в моих руках, будто разом лишившись всех сил. «Видимо, от того, что сделка, от которой она уже не имела никакой возможности отказаться, оказалась не такой уж и выгодной. А брак с капитаном французской разведки — вовсе не тем надежным щитом, который может закрыть от любых невзгод и неприятностей. На мгновение мне даже стало жалко ее сиятельство Маркизу. Но прощать предателей не в моих правилах». «Что ж», — проговорила Оля одними губами, — «по крайней мере, это честно». «Разумеется». А теперь, раз уж мы покончили с формальностями, самое время снова изображать сладкую парочку. Я улыбнулся и даже заставил себя коснуться губами воздуха около Олиной щеки. Или те господа непременно поинтересуются, все ли у нас в порядке. Парочка флотских офицеров в белоснежных кителях с кортиками на боку уже минуты две, как заметили, неладное и неторопливо направились в нашу сторону. Видимо, чтобы уточнить, не слишком ли докучает сударыня назойливый провинциал с барсеткой. Но стоило нам солей снова обняться и зашагать дальше, как их благородие тут же потеряли всякий интерес. Честь прекрасной дамы, очевидно, более в защите не нуждалась, а сверх меры лезть в чужие дела не рекомендовали ни правила этикета, ни уж тем более устав. «Далеко нам еще?» Поинтересовался я, когда мы свернули направо после длинного одноэтажного здания, когда-то бывшего артиллерийским цейхгаузом. «Имейте терпение, господин прапорщик, мы уже почти пришли». Я думал, что мы пройдем дальше, но Оля вдруг свернула к ограде, окружавший Петропавловский собор. Точнее, к той его части, где примерно с начала XX века хоронили некоронованных особ императорской крови, Великокняжеской усыпальнице. «Идем навестить мою родню по матери», — пробормотал я с изрядным сомнением, разглядывая небольшое здание с куполом и золоченым крестом наверху. Вроде того. Оля снова потянула меня за руку и ловко скользнула через полуоткрытую калитку. Судя по обилию мешков с цементом за оградой и таблички на двери, в здании полным ходом шла работа и посещение его туристами явно не предполагалось. «Закрыто на реставрацию», — прочитал я вполголоса. и на всякий случай принялся оглядываться по сторонам. «А если внутри кто-то есть?» «И что же они нам сделают, интересно?» попросят уйти?» — усмехнулась Оля, решительно шагая к двери. «Смелее, господин прапорщик. Просто делай вид, что все так и задумано». Ходить с каменным выражением лица я определенно умел не хуже нее. Но, к счастью, это и не пригодилось. Дверь оказалась не заперта, а в самой усыпальнице никого не было. Господа-реставраторы то ли отправились на обед, то ли предпочли работе сонное лежание на газоне за стенами крепости, а местный комендант не удосужился даже выставить караул. Видимо, посчитал, что посягать на культурное наследие империи – В виде захоронения членов императорского дома некому и незачем. Бардак. Вот сюда. Оля прошла мимо двух мраморных саркофагов с чугунными оградками вокруг я остановилась у третьей. Великая княжна Александра, дочь Николая I и его супруги, Александры Федоровны, в девичестве принцессы Фредерики Луизы Шарлотты Вильгельмины Прусской, проворчал я. Представь себе, я знаю родословную императоров всероссийских. Правда, пока никак не соображу, какое это все отношение имеет к... Самое прямое. Оля просунула руку между прутьями решетки и коснулась мрамора. Смотри. Что-то щелкнуло, и крышка саркофага, здоровенный кусок мрамора весом килограмма так в триста, натужно заскрипев, отъехала в сторону. Я сделал несколько шагов и, заглянув внутрь, увидел... Вовсе не тело ее императорского высочества Александры Федоровны, то есть то, что от него могло бы остаться спустя полтора с лишним века с момента погребения. Точнее, никакого тела в саркофаге не было вовсе. Вместо него моему взору предстала узкая прямоугольная шахта с лестницей. Покрытые ржавчиной ступеньки круто уходили вниз, в темноту, из которой отчетливо повеяло сыростью. «Что там?» — принюхался я. Канализация? Кое-что покруче. Оля обернулась ко мне и покачала головой. Подземный ход длиной около километра, который ведет прямиком в... Зимний дворец? Нет, невозможно. Допустим, кто-то смог зарыться в грунт прямо под Петропавловским собором и даже отгрохать там внизу несколько помещений, и потом соединить их коридорами, дотянувшись куда-нибудь до дальних бастионов и